Тревога! Тревога! закричал наблюдатель с башни. Тут же зарокотал большой барабан. Я со всех ног бросился на башню. Берг протянул мне очки драконы. Перед тем как спуститься, я показал очкам противника. Солдаты ещё только строились. Я никогда не видел столько солдат сразу. Нет, конечно, видел. но когда каждый занимался своим делом. А вот так строим с тяжелыми щитами урос человека первый раз. Хорошо, что я задержался на башне, иначе не знаю, что бы случилось, потому что солдаты вдруг подняли щиты над головой и сомкнули их. Только что стоял отряд, и вдруг сарай с деревянными стенами и крышей. И этот сарай двинулся к нам. Я побежал к Драконе. Она посмотрела в очки, видимо, два или три раза. Это называется черепаха, пробормотала она и задумалась. Потом испугалась сильнее, чем тогда, когда испугалась крыс, сильнее, чем когда убила аральфа-гиену. Джон, нам с ними не справиться, если они построят пирамиду. Нам конец. Луки и арбалеты против черепахи ничто. А когда поднимутся на стену, задавят вас числом. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, Джон. Они убьют вас. Тётя Элли, а если их кипятком облить? Нет, не кипятком. Зато раторя ло тётя Элли. Это долго. Не успеем. Огнём их. маслом, спиртом, всем, что горит, только огнём. Скорей, Джон, предупреди всех огнём их. Беги. Я побежал. Куртон, бочки со спиртом на стену, светильное масло на стену. Факелы зажигайте. Люди заметались. Стефан с помощником в бой ум рысью. Внесли двадцативедерную бочку светильного масла по крутой лестнице. Отец, полный боевых доспехов, поднялся на стену, открыл и забрал, огляделся во неприятельский строй. Я передал ему, что посоветовала тётя Элли. Третий взвод, бегом в амбар за бочками. Пакельщики, отойдите к башне, иначе нас подожжёте. лучники на стену арбалетчики бегите в кухню тащите сюда глиняные крынки всё что есть мало будет у крестьян заберите покойникам горшки не нужны людей не надо было подгонять Стефан светильное масло пока отодвиньте в сторону Джон о какой пирамиде говорила Ивана не знаю папа Ну если они её построят, нам крышка, как тётя Элли сказала. Черепаха двигалась медленно, вдвое медленней, чем ходят обычно люди. На нас надвигалась стена из 10-12 щитов в ряд, сомкнутых так, что не было никаких зазоров. Щиты спереди, щиты сверху, щиты с боков. Я очередной раз поразился как много людей успел подчинить Каспер. Когда на стену подняли четыре бочки со спиртом, черепаха приблизилась на расстояние выстрела. Лучники пустили стрелы. Ну и что? Стрелы утыкали щиты, а черепаха по-прежнему двигалась вперед. Вернулись арбалетчики. Они несли корзины, полные крынок, кувшинов, высоких кружек для эля. На стене стало тесно. Отец приказал лучникам отойти к башне, а арбалетчикам зарядить арбалеты стальными стрелами. От залпа передний ряд щитов дрогнул. Черепаха ненадолго остановилась, но очень скоро вновь двинулась вперёд. Она была уже так близко, что мы слышали команды. 1 2 3 4. Левой 2 3 4. Командовал кто-то, укрытый щитами. Бочки поставили на попа и сбили днище. Отец приказал повесить арбалеты за спину и наполнить крынки душины и прочую посуду с пертом. Без команды не кидать. Бочки быстро плостели. Черепаха вопёрла стену и замерла. произучала команда, и вдруг произошло какое-то движение. Черепаха начала перестраиваться. В метрах 20 от стены часть щитов крыши опустилась, образуя ступени, а задние образовали новую голову черепахи в 10 щитов шириной. И они начали подниматься по ступеням и щитов, образуя второй этаж. Четвёртый этаж будет выше, чем обрез стены. Прикинул я. Уортон взревел и запустил его урогов опустившейся бочкой. От удара один щит наклонился, и кто-то из лучников выпустил шель одну за другой две стрелы. Щит упал. Я глянулся на удачливым лучникам оказалась Саманта. Вот дьявол. Перепаха остановилась. Щиты сдвинулись, закрывая брешь. Но тут же вновь раздвинулись. Другие руки подняли упавший щит. Вновь стена щитов пришла в движение, толкая перед собой пустую бочку. Уперлась в стену замка, замерла. В задней части произошло перестроение. Образовались ступени. И новый ряд щитов двинулся к нам, образуя третий этаж. Он был всего на метр ниже обреза стены. "Начали", скомандовал отец, и первый бросил глиняный кувшин в надвигающуюся стену. Осколки брызнули в стороны, а прозрачная жидкость потекла по щитам. Наши солдаты заорали кто что и принялись швырять к рынке и кружки. Куртон со Стефаном швырнули вниз ещё по две пустые бочки. Щиты неумолимо надвигались. Факел приказал отец, отйдя в сторону. Подбежавший факельщик тут же вложил в его руку горящий факел. Отец швырнул его на щиты. Кто попадёт в огонь, крикнул он. Несколько глиняных крынок разбилось о щиты рядом с факелом. Спирт вспыхнул. Горящие ручейки потекли в селе между щитов. Спирт горит неярким голубоватым пламенем. От солнца пламени почти не видно. Но видно его или нет, а пламя остаётся пламенем. Дикие крики раздались из глубины черепахи. Тортон со Стефаном подняли последнюю наполовину опустевшую бочку и вылили прозрачную жидкость в вниз. Потом сбросили и саму бочку, оставляя мокрую дорожку Она покатилась по щетам к факелам. Ух, загудело пламя. Мне опалило брови и ресницы. Присев, я спрятался за стеной. Страшный многоголосый крик боли чуть не оглушил меня. Я выглянул из-за стены. Пирамиды из трёх этажей не было. Она провалилась внутрь себя. Был огромный костёр из горящих щитов. и человеческих тел. Во все стороны разбегались пылающие фигуры. Лучники отстреливывали их одного за другим. Задние ряды черепахи поспешно отступали. Широко размахиваясь, наши воины бросали в них последние сосуды со опертом, а факельщики, факелы. Я посмотрел вниз. Пламя теперь было жёлтым, потому что горели Деревянные щиты и одежда людей. Люди ползали там внизу, как пылающие червяки. Мне стало не по себе. Я поискал глазами Саманту. Она скучилась в закутке рядом с башней. Её рвало. Не знаю, как так получилось, но я вдруг оказался рядом с ней. Саманта середит обпёрла гобы кольчужным рукавом. Чего тебе? Ты не ранена? Идиот, сказала Саманта. Сама дура, ответил я. И мы улыбнулись друг другу.